Рэндал Гарретт и Роберт Сильверберг. Человек, который ненавидел шум. Мистера Пимса раздражал окружающий мир. Ничего, кроме разговоров о войне и рёва рекламы в телевизоре. Но его машина все это прекратит. «Экстренный выпуск!» «Советы отвергают американские условия! Международная напряженность усиливается! Прочтите все об этом!» Мистер Пимс горько вздохнул, услышав донесшееся до четырнадцатого этажа эхо от вопли разносчика газет. Мужчина встал и захлопнул окно. Шум заставил его содрогнуться. Хотя окно было плотно закрыто, хриплый рев клаксонов и грохот грузовиков с далекой улицы рвался прямо в уши мистера Пимса. Шум. Люди всегда шумели. Они, казалось, просто сговорились замучить его. Ну, подождите, мистер Пимс им покажет. Он даст миру устройство, в котором люди давно нуждались. Он спокойно улыбался, разглядывая множество проводов и трубочек, сложенных на его столе. Осталось совсем немного работы, и тогда глушитель Пинса станет, наконец-то, реальностью. Он уселся поудобнее и занялся работой с паяльником и плоскогубцами, собирая детали по сложной схеме, которую, собственно, лично составил. Когда он закончил регулировку микротранзисторов, миссис Барнаби из соседней квартиры включила свой телевизор. «За что все детки голосуют?» «Скажи, кит -кат, они ликуют!» Грубая рекламная песенка повторялась два, три, четыре раза. Мистер Пимс шепотом бормотал проклятие и пытался сосредоточиться на своей работе. «А теперь Фентон Куимби с новостями!» — сообщил телевизор. Мистер Пимс вздохнул и направился к стенному шкафу, откуда извлек пару наушников. «В случае опасности всех просят сохранять спокойствие и направиться в убежище, защищенное от водородных бомб. Вам сообщат все необходимые предупреждения», — значительно проговорил Фентон Куимби. Мистер Пимс надел наушники, гулкий голос комментатора превратился в неразборчивое бормотание. Затем мистер Пимс вернулся к своей работе. Он почти закончил, когда из-за стены донеслась песня. — Я люблю тебя, но я боюсь, что ты будешь мне слишком дорога. На пути к тебе дрожит моя нога, но я все-таки люблю тебя, детка. Мистер Пимс сердито фырхнул и встал. Он подошел к своей двери, открыл ее, прошел по коридору и постучал в двери миссис Барнами. Когда соседка отворила, мистер Пимс сказал «Миссис Барнаби, пожалуйста, выключите свой телевизор, я не могу услышать собственные мысли». Женщина поморщилась. «Мистер Пимс, вы только и делаете, что жалуетесь. Я включаю телевизор так тихо, что сама едва его слышу. И вам это прекрасно известно». «Вот только не нужно кричать». «Я не кричу, мистер Пимс», — проревела соседка. «Я говорю нормальным голосом, а не тем нелепым шепотом, который вы, кажется, считаете совершенно обычным». Она захлопнула дверь перед носом у мистера Пимса, и ужасный звук сотряс все его тело. От кончиков волос до пальцев ног. Мистер Пимс на мгновение впился взглядом в запертую дверь, дрожа от гнева. Тогда он вернулся обратно в комнату. Песня все еще звучала. «Сердце бьется у меня, Ты врала подряд три дня, Я молчу судьбу кляня». потому что я люблю тебя, детка!» Мистер Пимс достал ватные шарики, смазал их вазелином и затолкал под наушники. Шум стал немного более терпимым. Работа над глушителем Пимса продолжалась. Примерно через час он закончил. К тому времени миссис Барнаби отключила телевизор, таким образом мистер Пимс смог проверить свое оборудование в сравнительно спокойной обстановке. Когда аппарат был собран, мистер Пимс поставил его на свой ночной столик, с надеждой остановил взгляд на чудесном изобретении, а потом включил его в розетку. Писк плачущего младенца донесся из-за стены. Мистер Пимс мрачно усмехнулся и ткнул пальцем в кнопку на глушителе Пимса. Крик прекратился. Как и уличный шум. Мистер Пимс осторожно снял наушники и вытащил из ушей затычки. По-прежнему никакого шума. Он набрал в легкие побольше воздуха и закричал. Или, по крайней мере, попытался закричать. Он ничего не услышал. Его окружала плотная стена тишины. Чувствуя неизмеримый восторг, он подошел к окну и распахнул его. Тишина. Прекрасная, абсолютная тишина. Согласно его вычислениям, радиус эффективного действия глушителя составлял 35-40 футов. Никакой шум не мог проникнуть сквозь невидимый барьер. Впервые в жизни мистер Пимс наслаждался тишиной, которой так жаждала его душа. Он вернулся к своей книжной полке, выбрал книгу и устроился на своем мягком кресле. С этого момента мистер Пимс собирался наслаждаться жизнью. В тот день мистера Пимса не тревожил никакой шум. Он не слышал стена небольшой сирены на здании муниципалитета. он не слышал рева из динамика, висевшего на грузовике общественной службы, который проезжал по улицам. «Внимание, внимание! Все спуститесь в бомбоубежища. Не следует паниковать! Но вы должны находиться в убежищах в течение десяти минут! Поспешите, но не паникуйте! Волноваться не о чем! Повторяем, «Не паникуйте! Просто как можно скорее уходите в ближайшее убежище!» Мистер Пимс не слышал стука ног, гудения автомобилей, взволнованных голосов. Он не слышал и телевизора из комнаты миссис Барнами. «Дамы и господа, пожалуйста, будьте внимательны. Вражеские бомбардировщики приближаются с севера». Воздушные силы прилагают все усилия, чтобы перехватить их, и есть основания полагать, что самолеты противника будут сбиты прежде, чем нанесут ущерб. Мистер Пимс спокойно читал, пока зенитки сотрясали небо, а перехватчики с ревом проносились над крышами домов. Мистер Пимс дочитал книгу и все еще радостно улыбаясь подошел к окну. И как раз вовремя. Он увидел, как что-то яркое упало на землю. И тут небо внезапно заполнил всепроникающий свет. Ужасное яркое сияние термоядерной бомбы, ярче самого солнца, озарило город. Лишь на долю секунды мистер Пимс увидел ужасающее пламя и почувствовал обжигающий жар. Конечно, он ничего не услышал.